И ее еще требуется уговорить. Это ритуал. Сначала нужно вовремя подъехать, потом немного поныть, потом еще немного поныть, потом выслушать все ее причитания, что готовить здесь абсолютно нещего, И придется опять звонить бабушке в Кутаисе, чтобы она все прислала. А бабушке тяжело ходить на базары к соседям, потому что ей уже 80. Потом придется встречать знакомых, которые летят и везут все, что бабушка собрала. Бывает, что везут незнакомые.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 Так и не отпустило. Солнце добралось и до него, и теперь ему стало так жарко, что по спине потекло.